Броган бросил взгляд на сестру. Лунетта? Но она ведь моя сестра, магистр Жал. Она всюду со мной путешествует. Я ее нежно люблю, несмотря на то, что у нее дар и она такая толстуха. На вашем месте я бы не очень доверял словам герцогини Лумхольд. Она быть кельтонкой, а я слышал, что кельтонцы тесно связаны с орденом. Я слышал это и о других, не только о кельтонцах. Броган пожал плечами. Этой кухарке надо было отрезать ее длинный язык. Вы просили, чтобы о вас судили по вашим делам, а не потому, что о вас говорят другие. Почему же вы отказываете мне в этом праве? Я не в состоянии пресечь слухи, но у моей сестры есть дар, и я люблю ее такой, какая она есть. Магистр Рал снова откинулся на кресле. Взгляд его оставался холодным. Среди тех, кто устроил резню в Ебесинии, были защитники пастыря. Так же, как и Тхриамцы, поднял бровь Броган. Впрочем, все, кто напал на Ебесинию, уже мертвы. Ваши сегодняшние слова означают предложение начать все заново. Каждый получит возможность жить в мире, согласившись на ваши условия, магистр Рал медленно кивнул. Верно. И последний, генерал Я не раз сражался с приспешниками владельца и буду сражаться с ними и впредь. Но эти битвы научили меня одному: они не нуждаются в тени, чтобы спрятаться в ней. Приспешником владельца может оказаться даже тот, кого вы заподозрили бы в последнюю очередь. И хуже того, они могут выполнять волю владельца сами, того не подозревая. Мне тоже доводилось об этом слышать, склонил голову Броган. Так хорошенько убедитесь в том, что тень, которую вы преследуете, не та, которую отбрасываете вы сами. Броган нахмурился. Многое из того, что ему доводилось услышать из уст магистра Рала, ему не нравилось, но это было первое высказывание, которого он просто не понял. Я абсолютно уверен, что преследую именно зло, магистр Рал. Не тревожьтесь за меня. Броган повернулся, чтобы уйти, но остановился и поглядел через плечо. И позвольте поздравить вас с помолвкой с королевой Галии. Нет, я, похоже, действительно начинаю дрыхлеть. Никак не могу удержать в голове имена. Простите меня, как ее имя? Королева Кэлен Амн. Броган поклонился. Ну да. Кэлен Амн. Больше я не забуду.